Глава 13. В тридцать втором отделении не было беготни, какая обычно бывает в полицейском участке. Лет семь назад, во время расследования одного довольно запутанного дела, в помещение с обрезом в руках вошел один из ночных ангелов в ветровке. Приклад он прижимал к груди, словно прятал ребенка от дождя. Ему стоило только немного опустить ствол, чтобы дуло уперлась в подбородок невезучего полицейского Джека Лансинга, который, сидя за столом, заканчивал писать протокол. Рассказывали, что молодой человек, чья личность так и не была установлена, улыбнулся и выстрелил Лансингу прямо в лицо. С тех пор полицейские здесь общались с гражданами через перегородку из пуленепробиваемого стекла толщиной 6 дюймов по радиосети. Человеческий голос доносился, как с другой планеты. Была, разумеется, свободная комната, куда приходили с жалобами, приводили правонарушителей и где прохаживались, следя за порядком, несколько полицейских. Но стоило пройти четырехдюймовую стальную дверь с электронным замком, и вы попадали в почти стерильную обстановку. Задержанные помещались в подвальной камере, откуда их ни под каким видом не выпускали. Наверху же царили покой и порядок, как в страховой компании. Большой зал с письменными столами, вдоль задней стены разделенной перегородками кабины для старших по званию. В одной из них я вижу Лайонела Кеннели, Мы с ним редко виделись после процесса над ночными ангелами. «Привет, дружище», — говорит он, откладывая сигарету и хлопает меня по плечу. Лайон Ил Кеннели обладает всеми качествами, которые не нравятся в полицейских любому разумному человеку. Самоуверенный грубиян, и расист. Не помню случая, чтобы его мучили сомнения или совесть. Но мне он нравится. Отчасти потому, что он полицейский до мозга костей, знающий жизнь улицы вдоль и поперек. Он чует хулигана и бродягу за милю, как ищейка которая нападает на след, лишь слегка потянув воздух. Во время следствия по делу ночных ангелов я обращался именно к лайнелу когда требовалось разыскать кого-то из них. Он вытаскивал их из захудалых забегаловок, подвалов, железнодорожных вагонов, ночью ходил в пользующиеся дурной славой кварталы. Однажды я видел, как он барабанил в дверь, и она ходила ходуном. «Кто там?» «Твоя добрая крестница, мать твою! Открывай, Тайрон! Некогда мне с тобой цацкаться!» Мы начинаем вспоминать прошлые деньки. Лайонел рассказывает мне о Морисе Дадли. Я знаю эту историю, но не прерываю его. Морису, стокилограммовому детине, убийце и трусу, сидящему в Редерде, вздумалось изучать Библию. Захотел стать священником. «Харукан, главарь шайки ночных ангелов!» Так разозлился, что не желает с ним разговаривать, представляешь? А кто сказал, что преступники не исправляются? Изрекаю я, ему оба смеемся. Мы вспомнили о женщине, на чьей руке море с кухонным ножом вырезал свое имя. Я полицейскому из этого отделения, который на красочном блатном жаргоне клялся, что вырезать, то он его вырезал, да ошибочку в собственном имени сделал. Случайно заглянул к нам или дело какое? Спрашивает наконец Кеннели. Да я и сам не знаю. Пытаюсь кое-что выяснить. Про что? Про Кэролайн?» Я киваю. «В городе говорят, что ее не насиловали. Это последнее, что я слышал. Минуты две я рассказываю Лайонеллу, какими доказательствами мы располагаем. Так ты, выходит, считаешь, что ее прикончил тот, с кем она выпивала? Похоже, что так. Но я не до конца уверен». Помнишь парня, который подглядывал за парочкой, занимающейся любовью, а потом, угрожая пистолетом, сам поимел эту дамочку? Господи Иисусе, ты совсем запутался. Ее прикончил кто-то, кто по нашей линии. Легавый, прокурор, частный сыщик. Кто знает, как заметать следы. Если бы это был просто любовник, он давно пришел бы в полицию и дал показания. Возможно, и дал бы, если бы не пришлось потом объясняться с женой. Кеннели задумывается, потом кивает. Ты, мол, пожалуй, прав. Когда ты видел ее последний раз, спрашиваю я. Месяца четыре назад она приходила к нам. И что делала? То же, что и ты. Говенное дело какое-то расследовала, а рот на замке держала. Я смеюсь. Нет, Кеннели действительно полицейский из головы до ног. Он подходит к стопке папок со старыми делами. При ней был какой-то парень. Взяла его, чтобы не ломать себе ногти о коробки с папками и не рвать чулки. Смотрела дела девятилетней давности, верно? Верно. Имя клиента у нее было? Кеннели задумывается. Кажется, было, но вот припомнить его не могу, гадом буду. Помню только, что с именем какая-то заковыка была. Может быть, Леон? лайнел щелкает пальцами. Факт, Леон, но no фэн. П. означает, что фамилия неизвестна. Вот какая заковыка. Она искала черную кошку в темной комнате. И что нашла? Ни хрена не нашла. Ты уверен? Факт, уверен. Но это ей было без разницы. Другим занята была. Интересовалась, кто засматривался на нее. А таких в отделении пруд пруди и она это знала. Не, ей было хорошо, она радовалась, что снова здесь. Снова? Она ведь сперва следила за поднадзорными в северном филиале и не могла взять в толк, что это за назначение такое. Вроде социального работника. До сих пор ломаю голову, зачем Хорган взял ее в прокуратуру. Я знал, что Кэролайн работала в северном филиале, но не придал этому никакого значения. Может, она и была той секретаршей, которую упомянул друг Ноула в своей анонимке. Он не написал, какой она была, белой или чернокожей, полной или худощавой. Но слово «девушка» он употребил, это точно. Хотя какая, Кэролайн, девушка даже девять лет назад? Не очень ты ее жаловал. А чего ее жаловать? Была себе на уме. Известным местом карьеру делала. Запросто давала, но никому попала, а с разбором. Только нужным людям. Все это видели. Я оглядываюсь по сторонам. Разговор, кажется, подошел к концу. Я еще раз спрашиваю лайнела, уверен ли он, что Кэролайн ничего не нашла. Уверен, как и в том, что я не японский бог. Хочешь, поговори с тем парнем, который ей помогал? Если не возражаешь, Лайнел. На кой хрен мне возражать? Он тянется к внутреннему телефону и вызывает к себе Гераша. Охота тебе возиться с этим делом. Скоро другие им займутся, не думаешь? Имеешь в виду делегарди Считай, что должность у него в кармане. Последнюю неделю от полицейских только это и слышишь. Они всегда недолюбливали Реймонда. Как сказать. Может быть, я раскручу это дельце и спасу ему шкуру. Его не спасет и бог, сошедший из Синая. В городе говорят, что сегодня днем Балкарра встречается с Нико. Я перевариваю новость. Если мэр за шесть дней до выборов поддерживает кандидатуру Нико, Реймонду суждено остаться всего лишь страничкой политической истории города. Приходит Гераш. Выглядит он, как многие молодые люди, служащие в полиции. Высокий, прямой, с военной выправкой, старомодно-красивый, с аккуратным пробором на голове. Башмаки начищены до блеска, пуговицы на шерстяной куртке сияют. «Помнишь бабу прокурора, которая приходила к нам, Полимус?» обращается к нему Лайнол. «Еще бы!» Бюст у нее был закачаешься. Лайнул поворачивается ко мне. Видишь, из этого парня выйдет толковый легавый, сразу определяет размер лифчика. Это ее недавно угробили, спрашивает у меня Гераш. Я говорю, что да, ее. Ладно, слушай сюда, продолжает Лайнул. Это Расти Себич, заместитель окружного прокурора. Ему нужно знать, не брала ли Полимус что-нибудь у нас? Насколько знаю, нет. «Что она искала, не знаете?» – спрашиваю я. Хотела просмотреть протоколы за определенный день 9 лет назад. Сказала, что тогда было 60 или 70 задержаний за непристойное поведение. Я вот и таскал ей сюда коробки с бумагами. Просто сказала, чтобы я принес протоколы за тот день, когда было больше всего задержаний. Я бы целую неделю ухлопал, чтобы перебрать это старье. Мы тогда человек 500 арестовали по 42-й. «Почему именно за один день?» Хрен ее знает. Похоже, точно знала, что ей нужно. 42-я статья Уголовного кодекса штата предусматривает наказание за непристойные действия в общественных местах. Всего один день. Я снова думаю об анонимке. В досье, которое я видел, не содержалось указаний на такой определенный промежуток времени. «И вы нашли, что ей было нужно?» – спрашиваю я. «Кажется, нашел и позвал ее». Она осталась смотреть бумаги, а я отвалил. Потом она сказала, что ничего не нашла. Вы помните что-либо из того, что показали ей? Не было ли чего-нибудь общего у задержанных? Все задержанные мужчины, собравшиеся в городском парке. Я подумал, что они демонстрацию, какую устроили, хрен их знает. Какая там демонстрация, презрительно фыркает Кеннели. Раз сорок значит, все они гомосексуалисты. Она ничего не говорила о том, что ищет. Может быть, имя какое-нибудь называло или еще что-нибудь? Я сначала даже не усек, мужчина это или женщина. Еще подумал, что оно какое-то отношение к Рождеству имеет. Новелл? Может быть, это имя? Гераш щелкает пальцами. Точно, Новелл. Не Леон? Не, Новелл. Она сказала, что ищет протокол на Ноуэлла Фэн. Я это хорошо помню, потому что она написала его на бумажке. Тогда я и подумал о Рождестве. Ведь Новол это что-то рождественское, верно? Вы не покажете мне, что она смотрела? Хрен его знает, куда я засунул эти бумаги. Черт, я ж тебе три раза говорил, чтобы ты их разобрал!» Кеннели показывает на груду папок в углу. «Валяйте, смотрите!» Открыв первое досье, Гераш матюгается. Сверху лежат разрозненные листы. «Не скажешь, чтобы она была очень аккуратной!» Я ей в полном ажуре дела отдавал. Можно спросить Гераша, уверен ли он в этом, но нет смысла. Человек, как правило, помнит, что он делал: Это так похоже на Кэролайн. Считать макулатурой документы, которые многие годы поддерживались другими людьми в полном порядке. Гераш начинает сортировать листы. Я ему помогаю. Даже Кеннели присоединяется к нам. Мы стоим у его стола и клянем Кэролайн. Каждая папка должна заключать отчет о происшествии, протокол задержания с фотографией и отпечатками пальцев подозреваемого, его подписку о невыезде, решение о возбуждении уголовного дела. Ни одно дело, как мы постепенно убеждаемся, не содержит необходимого комплекта документов. Многие листы перевернуты и помяты. О нумерации говорить не приходится. Кеннели не переставая материться. Проходит минут пять 7 и вдруг мне в голову с запозданием приходит очевидная мысль. Беспорядок в делах не случайен. Кто-то сознательно перемешал бумаги. «Кто еще рылся в этих коробках после Карлайн? спрашиваю я Кеннели. «Никто. Четыре месяца валяются в углу. Никто, кроме нас, и не знает, что они здесь, верно?» — я говорю, обращается он к Герашу. Тот подтверждает. «Верно». Лайонел. «Ты Томми Мольто знаешь?» «Скажешь тоже. Я Томми Мольто полжизни знаю. Он прокурором был». Я вспомнил бы об этом, если бы подумал. Томи Мольто славился схватками с судьями в северном филиале. «Он не заходил сюда, когда Кэролайн возилась с условниками?» «Может, и заходил, дай подумать». «Не, не помню. Он у меня в ведомостях не числится». «Когда ты его видел последний раз?» Лайнел задумывается. Года три назад, может, четыре. За каким-то застольем встретились, перебросились парой слов. Но он не видел эти материалы. Слушай сюда, Расти. Слушай внимательно. Ты, я, Гераш, она. Больше никто не видел. Когда мы привели бумаги в порядок, Гераш дважды пересчитывает папки. Одной не хватает, говорю я. Тут нескольких не хватает. Должно быть какая-то ошибка. Недоточных подсчетов, когда их педиков человек 60 набирается, говорит Кеннели. Случается, что досье пропадают, спрашиваю я Лайнола. Бывает. И все-таки остается судебный экземпляр, так? Не теряю я надежды. Кеннели смотрит на Гераша. Гераш на меня. Я записываю номер отсутствующего дела. С него, надеюсь, был снят микрофильм. Липранцер охотно этим займется. Гераш уходит. «Ты не хочешь мне сказать, что конкретно тебя интересует?» — спрашивает Кеннели. «Не могу, Лайнел, ты уж извини». Он, понимающий, кивает, но я вижу, что он недоволен. «Да, забавные тут случались истории», — тянет Лайонелл, чтобы я понял, что у каждого из нас обоих есть свои маленькие секреты. На улице стояла настоящая жара, выше 25 градусов. Это рекорд для апреля. В машине я включил радио, настроив его на программу новостей. Шел прямой эфир из кабинета мэра. Передача уже подходила к концу, но я успел захватить заключительные фразы. «Прокуратуру надо влить свежую кровь. Необходимо перестроить ее работу. Народ требует перемен, и народ их заслуживает». Судя по всему, мне пора искать работу.